Как только Широяма Кёски услышал термин «подпольный врач», он выскочил из квартиры Айки. Цифровые часы на главном колесе обозрения показывали 10.30. но мы ничего не можем сделать для её сестры, поэтому я понимаю, что она хочет испробовать хоть что-нибудь. Однако, если она заявится без приглашений и попросит выполнить работу ультракласса, её, вероятнее всего, просто вышвырнут». Луньян Клан оказалась неестественно хорошо осведомлена в этом вопросе, поэтому она имела полное право так говорить. Однако у нее с квестки были разные ожидания. Ренга и Хиган – сёстры-близнецы. Так как генетическая информация этих девочек очень схожа, их совместимость на органы чрезвычайно высока. Хиган страдает от давления частичек Белой Королевы, которые она поместила в ее кровеносные сосуды и органы. Проще говоря, если у них появится полный набор сменных органов, то Хиган можно будет спасти без сражения с Белой Королевой. Однако это означает... Чёрт! Он бежал. Иногда он даже прыгал с одного огромного моста на другой, чтобы сократить путь и как можно быстрее добраться до места назначения. К счастью, ему не нужно было искать, где попало. Луниан Клан сказала имя торговца, о котором она поведала Ренге. Блок Си был построен, чтобы воссоздать съемочную площадку, смоделированную после чужих взглядов о китайском районе. Если там и находится подпольный врач, то он, вероятнее всего, останется прикованным к необычным образом этого района. В его глаза попал особый наряд жрицы, который смешался с множеством красочных костюмов. Он подошел сзади и схватил ее за тонкие плечи. До того, как она успела удивиться, парень затащил девушку за соседний переулок и прижал спиной к стене. «Ты хоть понимаешь, что пытаешься сделать?» – крикнул он, находясь непосредственно перед ней. Плечи девушки задрожали, и она, кажется, сжалась, как маленькое животное. Но даже когда парень прижал её к стене, она взглянула на него. «Это единственный способ!» – Ренге заставила себя сказать эти слова. Что это значит? Вероятно, это означает, что она правильно взвешивает свою жизнь на весах. Она так взволнована этим, что потеряла из виду правильный ответ. Ни мы, ни один материал не может противостоять опытным призывателю, которых возглавляет Белая Королева. Мы не сможем победить её за эти несколько часов, чтобы удалить 3000 игл из тела Хиган. Что ещё мы можем сделать, как не поставить крест на этом прямом методе? Даже если вы и близнецы, ты не сможешь пропустить тесты. У тебя должны проверить совместимость, инфекционные заболевания, иммунодепрессанты и многое другое. Пересадка органов – это не замена зубчатых передач. Просто посмотрев на твои волосы и глаза, я могу сказать, что вы двуяйцевые близнецы. В отличие от однояйцевых, у вас разные генетические последовательности, поэтому вам с самого начала придётся сдать даже кровь. Невозможно завершить все тесты до истечения срока. Выслушав всё это, слабо улыбнулась. «Я бы не была так уверена». «Что?» «Мы непростые близнецы». Он не понимал, что она имеет в виду. Когда парня застали врасплох эти слова, девушка откинула его руки. Однако она не убежала. Она раскрыла свой наряд жрицы в районе шеи, чтобы показать ему кое-что. Он предположил, что сейчас увидит бледную кожу, и он не ошибся. Однако через мгновение Минакава Ренге открыла свою грудную клетку по центру ребер. А? Шарая Макиоски видел множество психоделических миров, однако вот это заставило ее мысли на мгновение зайти в тупик. Ребра, которые открылись как странный зонтик или цветок, были сделаны из дерева, отполированы до янтарного оттенка. Внутреннее содержимое имело мало общего с темно-красной мягкой массой. Там находились раковины в форме разных органов, однако они не выглядели живыми. Они больше походили на кожаные сумки ручной работы. Они пульсировали, однако не было сердцебиения и механического шума. Шестеренки двигались так гладко, что не вызывали шума. Это свидетельствовало о том, насколько же много усилий было затрачено на эту конструкцию. Это напомнило ему о некоторых бесполезных мелочах по типу западных автоматов, созданных часовщиками. Что это? Техника Джарури, Создав нечто, что выглядит и говорит так же, как и человек, они, полагая, не решились назвать это игрушкой или машиной. Её ответ содержал некоторое разуждение своей личности. И она всё это время хранила в секрете свою причудную внутреннюю структуру. «Разве тебе это не кажется странным?» – спросила рэнге действительность действительности раскрыв свою грудь. «Разве может призыватель без сосуда так легко избегать такую организацию, как почётный караул? Смогла бы я это сделать, если бы была обычным человеком?» Он не мог сказать, что она не сможет. «Например, возьмём Луньян Клан». Этот идеальный дракон возненавидел церемонию призыва и полностью расправился с опытными призывателями. Она смогла бы это сделать. Но это было бы невозможным для самого Широяма Кёски. Он, возможно, смог бы оторваться от них на некоторое время. Однако, в конечном счёте, ему пришлось бы воспользоваться сосудом и материалом. Даже Алиса с кроликом нуждается в этом. Но... Его тон ясно давал понять, что он ещё не поверил в то, что сейчас увидел. Что ты вообще такое? Мне никогда не давали дело слышать об искусственном призывателе. Для начала призыватели и материалы исчезают со всех камер и датчиков во время действия фемиальной гранаты. Никакое беспилотное оружие или ракеты не могут их засечь. Именно поэтому пилотируемое оружие, реплигласы, всё ещё использовались. хоть они не могли напрямую сражаться с материалами. За исключением примитивных оптических устройств, очков и биноклей, всё, что находится за пределами невооружённого глаза, бесполезно. И тем не менее, моя семья долгое время работала в этой сфере. Ренге, существующая вне этого предположения, ответила с полной готовностью. Реплигласы смоделированы по образцу насекомых и других животных, однако ты же знаешь, что первоначально их разработали как сосуд для белой королевы. Здесь также. До того, как реплигласы получили широкое распространение, мы в втайне разработали сосуды техники Джарури. Изначально мы специализировались на кукольных похоронах, однако затем у нас разыгрался интерес в машинах, которые могут самостоятельно двигаться. Ну, думаю, можно сказать, что охотник стал жертвой. Идеальная форма заключалась в том, чтобы создать порос человека-призывателя из человека сосуда техники Джарури без каких-либо вмешательств извне. Это была их идеальная форма. Однако в действительности Рэнге-призыватель и техника Джарури Ахиган сосуд и человек, или же минакавахиган тоже не человек. Эта девушка человек. Именно по этой причине она прошла через столько неразумных вещей. А Даже если это был и нелегальный метод, семья Минакава нашла свою социальную значимость, создав стойких и опытных призывателей. Вначале единственным наследником была Хиган, а меня машину создали лишь позже. Теперь ты понимаешь, с чем она столкнулась? Понимаю. Чтобы стать призывателем, мне нужен врожденный талант. Однако нужно, чтобы стать сосудом, и те, у кого есть этот талант, не могут стать призывателями. Искусственная священная земля, созданная эфемиальной гранатой – это область, где по сути намного легче могут появиться призраки. Сосуд выступает в качестве координатора, поэтому если он попытается сам стать призывателем, его тело захватит материал. Сам факт того, что для церемонии призыва нужна пара, доказывал, что сосуду нужна третья сторона для поддержания контроля. Прекрасный сосуд – это разновидность гения. Но ей не представилась возможность использовать этого гения в маленьком мирке накавы. Светлые волосы, голубые глаза. Думаю, вы выглядите довольно разными для близнецов. Думаю, что мы наполовину японцы или же вообще из другой страны? Хиган – стопроцентная японка. Она лишь закончила вот так, когда они испортили её тело, пытаясь медицинским методом устранить ту особенность, которая позволяет материалам овладевать ею. И эта попытка, вероятно, провалилась. Эту особенность частично удалили, однако она всё равно является превосходным сосудом. Насколько же великим сосудом она была изначально? Кёске вспомнил об знаменитых изображениях «Укиё Э», которые скомкали в прокладочный материал для декоративных тарелок в период Мэйдзи. Именно это и случилось с жизнью Минакавы Хиган. «Вот почему меня создали!» Техника Джарури в «Наряде жрицы» тихо рассказала: «Скелетная мышечная система, расположение органов и другие основные особенности тела Хиган были объединены в идеальной Минакаве Хиган, который по мнению всей семьи, должна была родиться. Это Минакава Ренге, я, и именно поэтому меня считают старшей из близнецов, хоть я и сделана позже». Это объясняло некоторые вещи. Кёски никогда не видел, чтобы третья сторона переписывала контракт между призывателем и сосудом. Однако это означает, что связь между Ренгой и Хиган необычна. Неужели эта неисправность была вызвана сильной связью, созданной существом, которого не должно существовать в естественном мире? В до сих пор с трудом верится. Хиган не показал никаких следов скрывания чего-то подобного. Она даже сбежалась под охраной навстречу своей неизбежной смерти, чтобы спасти тебя. Если бы Хиган была навязана тебе, её охватывала ненависть, она бы никогда так не поступила. «Она...» Ренге колебалась, однако всё равно произнесла это. «Она не знает правды. А точнее, она не может этого видеть. В конце концов, я же идеальный в форме Минакао Хиган». Ее глаза и волосы, возможно, и изменились, однако я все равно могу быть ее психическим образом того, как должна выглядеть Минакава Хиган. Она должна видеть более правдивую версию сестер Минакава, глядя на мое лицо, а не в зеркало. Вот почему мы, сестры-близнецы, хоть и выглядим по-разному. Призыватели сосуд, идеал и действительность, старшая сестра и младшая сестра. Всё это перевёрнуто с ног на голову, так о чём думает Минакава Ренге, живя со своей сестрой? Она искусственное создание использовалось людьми и завоевала доверие, построенное на лжи. Чем больше Хиган улыбалась ей, тем меньше она могла принять всё это. Но даже так она отказалась убегать и продолжила защищать Хиган. Вот почему она сейчас здесь. Благодаря этому обычная теория пересадки органов здесь не работают. Ринги всё ещё продолжал держать открытую грудную клетку. Нам не нужно задумываться об отторжении и иммунодепрессантах. Я создан как идеальный Минакава Хиган, поэтому мои искусственные органы лучше, чем все остальные. Мы сможем сделать это вовремя. Победа над Белой Королевой – это нечто нереальное, однако у нас всё ещё есть способ спасти сестру. Она защитит свою сестру. Живя лишь таким желанием в своём сердце, она пришла к такому решению. Возможно, это желание и спасло её. Кёски не знал, сколько лет назад создали Минокау Ренги, однако с момента её рождения она была обременена определённой целью. И эта цель прибыла из разрушенной мечты того самого человека, который идеализировал ее. Как она могла оставаться спокойной, столкнувшись с этим? Поэтому спасение сестры, может быть, также спасло и ее. Однако, это не сработает. Ее чувства, решимость, стремление, преданность и любовь – все это вызывало темно-красный вывод. Так почему же он должен говорить, что они правы? Почему нет? Я техника Джорури, а она человек. Её защита это мой смысл жизни. Оптимальный ответ прямо перед нашими глазами. Нам не нужно делать ставки на смешную возможность победы над белой королевой. Я могу спасти её. Поэтому это может быть и логично. Если взвешивать ценности ваших жизней, то мы вероятно должны выбрать человека. Однако Хиган сказал мне кое-что своими собственными словами. Когда вы разделились в битве в гавани, она могла бросить свою сестру и спрятаться в безопасном месте. Но она сказала мне кое-что важное. «Что ты такое говоришь?» Она сказала, что не это имела в виду, когда просила меня помочь. И затем она самостоятельно вернулась. Вернулась на поле битвы, чтобы спасти тебя. Ренге перестала дышать, ее отчаянные мысли приостановились, и в этот пробел проскользнули слова Кёски. «Тогда вас разлучили друг от друга, смерть приблизилась к ней очень близко, и, по правде говоря, в такой ситуации любой начнет высвобождать свои глубокие уродливые мысли. Однако, в самом-самом самом конце, те мысли, которые таились глубоко внутри неё, были желанием спасти тебя». Теперь-то можешь повторить, что дав свою жизнь, ты спасёшь Хиган. Это... Это лишь потому, что она не знает правды. Она не может взглянуть реальности в лицо. Её обманывают. Я имею в виду... Я же всего лишь техника Джорури, просто машина, укравшая у неё всё. И что? Даже если она и не знает правды этого мира... я по-прежнему буду следовать за мечтой в её глазах. Возможно, это и глупо, однако эта решимость исходила от её сердца. Она сказала мне эти проклятые слова, поэтому я помогу ей. Возможно, это будет нелегко, и мне с этого ничего не перепадёт. Однако я не собираюсь принимать незаконченные выводы, согласившись на это. «Что насчёт тебя?» «Зайдя так далеко и защищая её так долго, ты собираешься принять этот незаконченный вывод?» «Э?» Она замолчала. Ренге замолчала. Она тоже должна знать наиболее идеальный ответ. Девушка решила стать сестрой Минакавы гиган, поэтому она не машина, подчиняющаяся лишь исходному коду, и не человеческая оболочка, которая повторяет одно и то же действие после поражения в церемонии призыва. Она поняла, как сложно было этого достигнуть, и поэтому потянулась к другому ответу. Ренга не могла этого сделать. Сёстры Минакавы не могли этого сделать, даже сражаясь вместе. «Однако...» «Скажи это!» произнёс Широяма Кёске. «Я нанесу поражение Белой Королеве, и все илы в теле Минакавы Хиган исчезнут». Я использую все, что у меня есть, буду читерить всеми возможными способами и отброшу всех, кто встанет на моем пути. Свободная награда 902, Алиса с кроликом клянется. Так произнеси же эти проклятые слова. На этом все и закончится. Мина Каваренге молчала с опущенной головой. Наконец, она немного прикусила свою губу. Девушка закрыла неестественное и абсурдное содержимое своего тела. И сейчас, вновь встав обычной девочкой, она медленно собрала всю свою храбрость и произнесла решающие слова. «Си-ас». Поначалу это прозвучало как сбитое дыхание, чем какой-то звук, но оно медленно и верно переросло в слова, которые могут поколебать человеческое сердце. «Если ты всё это говоришь, то спаси нас!» Какая-то определённая тональность наполнила эти колючие слова. Пламенная эмоция. Это сырой поток смешанных эмоций, в котором сложно определить каждую из них. Хиган осталась недолго. У меня нет времени, чтобы привередничать к методам. Белая королева безнадежно сильна и жестока. Она настолько страшна, что даже если собрать всех призывателей, мы не победим. В я даже не могу прорваться через защиту почетного караула, который служит ей. Я лишь могу полагаться на удачу или же молиться на божественное чудо, однако Белый Кролев царит даже вне божественного класса. Поэтому, когда я почувствую совершенную беспомощность и погружусь в трясину отчаяния, никакая последняя молитва не сможет всё разрешить. Ни черта не произойдёт!» Тщательно подготовленные слова Ренге разрушились на кусочки. Её тон дрожал, а рыдания смешались с голосом. «Однако!» В конце концов, у неё потекли слёзы. «Если ты хвастаешься тем, что делаешь невозможное возможным!» Вскрикнула она. Её лицо покраснело. Она не вытирала прозрачную жидкость, тёкшую по щекам. Через мгновение девушка выбросила свои последние слова в парня. «Если ты думаешь, что можешь помочь нам, то докажи это!» Широяма Кёски немного сузил свои глаза. Перед его глазами стояла лишь девочка. Не имеет значения техника Джаруриана или же искусственно созданный призыватель. Она всего лишь девочка, которая довела до абсолютного отчаяния желания спасти свою сестру. Ему не нужно было долго думать и не нужно было говорить что-то особенное. Всё это излишнее. Он сказал лишь одно. Парню пришлось сделать одно единственное заявление плачущей девушки перед собой – «Как пожелаешь!» Контракт обновился. Огромные шестерни, двигающие Алису с кроликом, активно и тихо завращались вновь. Широяма Кёске свернулся калачиком в коридоре квартиры Айки, прижавшись к стене. Женщина-диктор в гостиной произнесла, что на часах 9 утра. Айка и Луньян Клан проверяли состояние Минакао в гостевой комнате. Кёске прищурился». Он поставил своего партнёра и сосуд в опасность. Минакава Ренге вызвала Белую Королеву, а не ты. Это не оправдание. Ты не знал, что Близнецы могут проигнорировать контракт между Призывателем и Сосудом? Это не оправдание. Если бы ты мог всё улазить золотой роскошью, этого бы не произошло. Это не оправдание. Для начала сражения никогда не идет так, как планируется. Если и существуют правила, о которых он не знает, то это его вина, что он о них не узнал. Это не спортивная игра на ринге. Здесь не обязательно должны проходить сражения один на один. Это самый простой урок. Мелочи накопились и созданное расхождение воткнулось клыками в кожу сосуда вместо него. «И это Алиса с кроликом!» Он услышал небольшой рык. Оглянувшись, парень заметил пятиметрового белого лигра, которого Айка использовал в качестве дивана. Он вяло приближался к нему. Тески не шелохнулся. «Прекрати! У меня нет настроения сейчас разбираться с тобой!» Зверь не понимал человеческий язык. Он поднес свое огромное лицо так близко, что парень мог почувствовать тёплое дыхание на своём собственном лице. Затем к тёске сказал более кратко «Прекрати!». Это слово пронзило тишину. Лишь сказав это, парень понял, что произошло. Этот смесь льва и белого тигра, король зверей, которые не существует в естественном мире, прижался животом к деревянному полу. Он повёл себя как ребёнок, когда на него накричали. Широема к тёстке вздохнул в виде дрожащего огромного зверя. «Прости!» – не следовал догадаться, что крик ничем не поможет. Он протянул к нему руку белый лигер влезал кончики его пальца большим грубым языком. Затем парень овил свою руку вокруг шеи зверя, когда тот ещё раз нерешительно подошёл. «Всё действительно в полном порядке. Спасибо, что беспокоишься обо мне». Рядом со стороны гостевой комнаты открылась дверь. Девушка в купальнике Айка вышла с идиотским выражением на лице. «Братик, если ты жаждал почувствовать запах младшей сестрёнки, то тебе стоило обнять настоящую. Или же ты истинный гений, который возбуждает лишь запах, оставленный на вещах?» «Как хиган! На его короткий монотонный вопрос Айка лишь пожала плечами. «Это китайское платье использует иглоукалывание, чтобы замедлить процесс. Однако это лишь предоставит нам немного времени. Она говорит, что нам посчастливится получить ещё несколько лишних часов». «Ясно», — сказал Кёске. Однако кое-кто не был удовлетворён этим обменом слов. «Да что случилось со всеми вами?» Это Минакава Ренге, сестра-близнец Хиган. Белая королева? Ты имеешь в виду ту белую королеву, да? Она находится на пике неизученного класса и собирает культовую популярность у правительства нелегалов и свободы. Все знают и жажут достигнуть этого материала. От самого неопытного новичка до эксперта. Она – сборник доброжелательности, символ святости и антропоморфиз сияния. Она та, кому Хиган молится каждый день. Так как? Как это привело к тому, что её тело съедят? Я никогда не слышала о таком. Мина Кавахиган находилась без сознания, и практически половина её тела была покрыта тёмно-синим нечто. Как только оно покроет всё её тело, она умрёт». Это происходит вследствие простого факта. Белая королева живёт в её теле. Однако в это же время... В каком-то смысле белая королева – это самый известный материал в мире, так? Это правда, что не нечасто выдается возможность её призвать в реальном сражении. Однако же некоторые топовые призыватели вызывали её ранее, верно? И если это приводит к тому, что сосуд разъедают изнутри до самой смерти... то об этом начнут ходить слухи, также да, и всё же. Это всё бессмысленно, выплюнул Шарояма Кёски. Если бы ты призвала Белую Королеву нормальным путём, этого бы не произошло. И хоть в данном случае ненормальная ситуация произошла из-за того, что ты насильно украл у меня контракт, я сомневаюсь, что это стало причиной. Но тогда она влюблена в любовь. «И не более того!» – решительно заявил он. «Она будет вечно продолжать бежать, даже не зная своей конечной цели. Она уничтожит целую страну или весь мир без раздумий, если это реализует её желание, которое она только что придумала. Созданный лимит внутрь Минакавы Хиган заключается в предотвращении моего бегства, и это всё». Больше здесь нет никакой причины, сингулярности или же закона. Это и правда всё, что ей нужно. «Ты ведь шутишь, так?» Пробормотала Ренге. Затем она продолжила в полголоса. Я не могу в это поверить. Я видела это с собственными глазами, однако мне всё равно сложно в это поверить. В смысле, разве Белая Королева не из справедливости, поднятая всеми призывателями мира? Она, по сути, является снисходителем, которого мы поддерживаем в доказательстве того, что мы лишь используем её. Однако, она снова и снова говорит такой и становится жестокой, когда ей что-то не нравится. Это, это... Белая королева – это легендарный материал, который жаждал каждый. Она держала в руках могущественную силу в неизученном классе, который лежал за пределами божественного. Увидев её собственными глазами, Ренг не смогла смириться с тем, что увидела. «Ты знаешь официальное имя Белой королевы!» Белая королева, которая держит в своих руках незапятнанный меч истины, и у неё эвби эйвюх эйкекс эйпильвежи. Для призывателя её имя как детская песенка. Полагаю, тебе будет сложнее найти того, кто его не знает. А что насчёт противоположности Какое имя у материала, которого ненавидит каждый призыватель? А? Правила номер один и три – Чёрная пасть убьёт любого призывателя, совершившего роковую ошибку. А, ты имеешь в виду всё пожирающую чёрную пасть? Эльпи Эльпи Тебе никогда не потребуется вызывать его самостоятельно, поэтому нет нужды запоминать буквы. Пристально посмотрев на ренге, Кёски продолжил. Переставь буквы в этих именах и сравни их ещё раз. «Э, подожди-ка секундочку!» Делай перестановку у себя в голове, лицо Ренге застыло. Кёски назвал ответ. Их имена состоят из 21 буквы, и эти буквы идентичны. Они имеют одинаковое количество низких, средних и высоких звуков. Другими словами, знаменитая белая королева и печально известная черная пасть – это одно и то же существо. Взяв это в расчет, можно предположить, что скрывается за этой чистой белоснежной улыбкой. Она не то существо, которое будет слушать человечество. Она способна эгоистично обманывать людей, чтобы те ей поклонялись, даже если это притворное повиновение потреблялось бесчисленных призывателей. Она способна полностью запечатать огромное зло за своей улыбкой. Бог не служил человеку. Человек служил Богу. Это должен быть правильный путь, однако он выглядит таким взвращенным из-за великого зла в его центре. «Что она такое?» Спросила Мейнакова Ренге, углубляясь в самое сердце этого вопроса. «Что такое эта белая королева?» У Кёски был простой ответ. «Если бы я знал, все стало бы намного легче». «О, мой дорогой братик!» На часах было 8 утра, когда белая королева слабо улыбнулась внутри искусственной священной земли, созданной фимиавной гранатой, стоит среди обломков разрушенного моста. Терпеть не могу это делать, когда мы наконец встретились. Однако сейчас я покину тебя. Но, ну, по крайней мере, я узнала, что ты находишься в этом городе. Это того стоило. О чём ты думаешь? Я всегда думаю только о тебе весь круглый год. Ты не думаешь обо мне, ты лишь влюблена в любовь. И в чём разница? В том, что это лишь иллюзия. Ам, это похоже на начало какой-то любовной истории, которую я с радостью бы послушала. Однако искусственная священная земля уже на пределе. Лишние жалобы лишь ещё больше испортят моё настроение. Э. «Смотри на меня сколько тебе угодно, однако ты ничего не сможешь сделать материалу без сосуда, да? Хе-хе!» «И я не думаю, что у тебя мог бы появиться небольшой шанс победить пик неизученного класса, даже свои лучшие годы!» «Это правда. Его сосуд Минакаба Хиган в настоящее время предоставляет своё тело Белой Королеве». К тому же, незадолго до её призыва, контракт с Широемой Кёсткой перехватили. Сейчас он не обладал никакой силой. Его даже не волакивал обычный защитный круг. Если она из прихоти замахнётся на него, то, скорее всего, с плеч парня упадёт голова. «Как долго это ещё будет продолжаться?» «До тех пор, пока ты не станешь моим!» Да, я обожаю тебя настолько сильно, что готова прямо сейчас похитить и унести куда подальше. Однако, этот сосуд такой хрупкий. Если я проигнорирую искусственную священную землю и продлю этот предельный лимит, то её, возможно, уже будет не спасти. Что? Ты узнаешь всё немного позже. Я бы предпочла, чтобы ты не смотрел на кожу другой девушки, однако сейчас гораздо важнее мотивировать тебя. но если она хоть немного возбудит тебя, то я выжму этот сосуд, как мокрую тряпку. Статический звук заполнил эту окрестность. Десятиминутный лимит. А, точно, если ты хочешь убить меня и спасти кого-нибудь, то я рекомендую начать с уничтожения забавных амбиций почётного караула. Сказать по правде, сейчас я в некоторой степени отделилась от церемонии призыва кровавым знаком. Хоть их сшитая сфера призыва не так уж и хороша, раз я могу существовать в двух местах одновременно, однако она по-прежнему основана на твоей разработке. Поэтому если ты хочешь ликвидировать изменения, тебе следует уничтожить как поддерживающую систему, так и другую версию меня». Детали её плана были размыты, однако она продолжила говорить с улыбкой на лице. «Время пришло, до встречи, братик». Я буду ждать, пока не наступит конец света. Ты вправду думаешь, что я сделаю так, как тебе угодно? Уверена, гарантирую, сто процентов. Она улыбнулась. Это само по себе выглядело мило, однако при этом она продолжила говорить с токсичной элегантностью в голосе. В конце концов, ты же Алиса с кроликом, великий герой, который спасёт 200 человек, когда нужно спасти лишь сотню. Смотря на людские методы, я ожидаю, что ты не сможешь продлить предел 7 часов этого вечера. Как только ты заметишь, что произойдёт и подойдёшь к потерянной жизни, я буду ждать тебя на дёмной стороне Луны. Всё. 10 минут прошло, мистическая искусственная священная земля рассеялась. а Белая Королева исчезла. Всё, что осталось, это шрамы разрушения и эгостично избитые призыватели сосудами. К тому же Минакава Хиган потеряла сознание, несмотря на то, что на не использовала цепочку. Она умрёт в 7 часов. Если так сказал Белая Королева, то это не ложь. Секретная глава 2. Речь пойдёт об этом предмете. Они находились в роскошной приемной комнате, украшенной золотом и драгоценными камнями. Это помещение было слишком ярким для предполагаемого монастыря. Чрезвычайно большой мужчина, единственный, кто что-то говорил. Если бы он сказал людям, что у него благородная кровь, никто бы не поверил. Даже в современные дни ему больше подойдет оружие в руках и пиратский корабль за спиной. Дворецкий за ним также оставлял грубый отпечаток на его образе. Он столкнулся с маленьким мужчиной. Этот мужчина выглядел как какое-то серое существо в человеческом костюме. На его лице красовалась улыбка, однако это лишь небольшая эмоция, словно бы пластмассовую кулу расплавили в огне. Инопланетянин сказал... Комитет по сохранению кровного родства намерен вернуть всех членов родословной Маджентарейн, которых проигнорировали по ряду причин. Мы намерены заполучить их. Конечно же, обращаться с ними будут, как они этого и заслуживают. Хм. Рядом с инопланетянином стояла молодая девушка с красновато светлыми волосами и белоснежной кожей. Она была похожа на куклу, однако это не оскорбление. Великолепное платье и сладкий запах с волос доказывал то, что всё было отодвинуто подальше для жизни, которую от неё ожидают. В сети тёплые те вещи, которые делали её настоящей, были стёрты, а затем переписаны именем Маджин Торейн. Это было такое тёплое приветствие, которое на удивление обошлось без наручников и ошейников. «Опрощение, которое они заслуживают!» Её в любом случае выгонят из линии наследования главной семьи. Она лишь незаконно рожденный ребёнок, который появился из ниоткуда. Эти увлечённые чистотой уродцы даже не будут относиться к ней как к человеку. Пожалуй, однако она всё ещё Манджентарейн. Никто не сможет найти любые ошибки в своей основной спецификации. Она хороша в любой сфере. И конечно же сюда входит и ваш мир церемонии призыва «Молодой мастер». Я не собираюсь формировать команду. Конечно, однако мне кажется, что есть множество других способов её использования. Инопланетянин усмехнулся. Она может стать приманкой и выманивать врагов, может использовать своё детское тело для сбора информации, или же просто стать человеческим щитом. Вы даже можете использовать её в качестве мешка с песком, чтобы снять стресс. Никому не будет до этого дела. Получается, ты спас её, чтобы сделать расходным материалом. Такова была правда за огромную сумму денег, которую Тивия Маджентарейн потратил на агентов по всему миру для поиска скрытой крови. Они не заинтересованы в спасении тех, кто разделяет их кровь. Ревнивые жёны хотели увидеть, как их незаконнорождённый ребёнок уничтожает семейную линию. Это игра, в которую дворяне играют веками. Огромный мужчина хрустнул шеей и уставился на продукт. Как тебя зовут? Можете звать ее, как хотите. игрушка кукла устройство. Я тебя не спрашивал. Серьезным тоном сказал он. Сразу же после этого раздался грохот разрушения. Инопланетянин пролетел 5 метров по воздуху. Он покатился, разбрасывая роскошные стулья и столы, однако огромный мужчина даже и не посмотрел на него. Дворецкий приложил руку к колбу, и в это время мужчина опять задал девушке вопрос. «Как тебя зовут?» «Азалия!» «Понятно. Эй, старик! Отмени свой контракт со мной и заключи с ней! У малышки, кажется, есть перспектива стать призывателем». Поэтому ей не повредит дать сосуд. Что за глупости? Вы просите верного слугу покинуть своего хозяина. Вы наверняка знаете, сколько боли приносят эти слова. Конечно же, это болезненно. Это наш грех. Не только мой. Наш. Серьезно? Вы не оставляете мне выбора. Дворецкий с раздражением покачал головой. Молодая девушка не могла сосредоточиться на беседе. Она понимала, что это имеет отношение к ней, однако у неё возникло чувство, что её оставили за кадром. «Извини за это», – сказал огромный мужчина. «Твоя жизнь принадлежит тебе. Ты можешь следовать по любой дороге и вступить в любой мир. Я дам тебе этого старика, чтобы обеспечить всем необходимым, однако ты не должна полагаться на него. Просто постарайся жить своей жизнью». И речь идёт не о семье Манджентарейн. Пойди и найди счастье, которое не позорит имя Азалии. На этом всё. Эта благородная девушка больше не встречала этого огромного человека. И ей ещё предстояло встретиться с жизнью, которой она могла бы гордиться. Факты. Даже после появления почётного караула, три силы могут лишь следить за ситуацией. вряд ли стоит ожидать, что они разберутся с этим. Цель почетного караула – это призыв сшитой сферы для Белой Королевы. Связав себя контрактом с Белой Королевой, они с радостью станут ей служить, как священники или же почетный караул. И тем не менее, у них мало шансов на успех. Небрежно выполнив свой план, они могут призвать бесчисленные множества материалов вокруг Белой Королевы, разрушив этим все современные общества. Белую королеву не волнует действия почетного караула. Награда «Любимчик белой предоставляется только тем, кого любит белая королева. Это редкая награда, которая есть только у Широямы Кёске. Но по правде говоря, белая королева влюблена лишь в любовь. Потом у не обязательно быть в таком положении. Согласно сведениям Широямы Кёске. Минакава Ренге первый в мире искусственный призыватель. Техника Джарури. Она создана как идеальная версия Хиган с такой же скелетной структурой и расположением органов. Видимо, вот почему она смогла перехватить контракт между призывателем и сосудом. Минакава Хиган умрёт, если не победить Белую Королеву до 19 часов. Минакава Хиган не знает этого.